К 11 часам, когда наступало время традиционного завтрака, певец позволял себе лишь неполную тарелку бульона с бутербродом. Это был его паёк на весь предстоящий день. Расцвет таланта певца пришелся на 30-е и 40-е годы. Творческая судьба свела Ханаева с выдающимися дирижерами: Головановым, самосудом, мелик Пашаевым, Небольсиным а его партнерами по сцене были Рейзен, Максакова, Давыдова, Держинская. Репертуар артиста включал в себя как русскую зарубежную классику, так и современную музыку. Особенно любим был певцом Мусоргский, в операх которого он создал образы хитрого и коварного царедворца Шуйского, влюбленного в гордую полячку безвольного самозванца, мрачного и суеверного князя Голицына. Особенности голоса позволяли Ханаеву петь сложные по тесситуре партии вагнеровских героев Зигфрид. В его репертуаре были также Самсон, Самсон и Далила, Сен-Санса, Каховский, Декабристы, Шапорина. В настоящее время гостелерадиофонд располагает 30 записями певца – которые были сделаны в конце 40-х, начале 50-х годов, на пике его творческой карьеры. Вполне естественно, детство Евгении Ханаевой прошло под влиянием Большого театра. Она посещала спектакли, и те, где выступал папа и многие другие, имела возможность видеть среди гостей своей семьи тогдашних знаменитостей. Конечно, многолетние наблюдения не прошли даром, Она собиралась стать актрисой. Но родители проявили завидное единодушие, и под их давлением после окончания школы Жене не оставалось ничего другого, как подать документы на юрфак МГУ, куда она успешно сдала экзамены и была принята. Но послушание ее было неполным. Одновременно с этим она по секрету от папы и мамы сумела пройти отбор в высшее театральное училище имени Щепкина при Малом театре. Так Женя Ханаева умудрилась три года заниматься одновременно в двух институтах. Правда, больше времени забирала у нее учеба в МГУ. Это шло в ущерб занятиям в Щепкинском, хотя всем сердцем она стремилась сюда, в мир театра. Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война заставила ее завершить учебу сразу в обоих вузах. Советское правительство постоянно заботилось о материальной базе искусства. В годы войны снимаются новые фильмы, создаются театральные постановки, которые вошли в Золотой фонд отечественной культуры. Открывается новое здание цирка в одном из сибирских городов. А в Москве же произошли следующие события. Когда в 1943 году умер крупнейший реформатор русского театра Немирович Данченко, то, согласно его завещанию, в котором он беспокоился о достойной смене актеров МХАТ, было решено сделать набор талантливой молодежи на актерское отделение в школу-студию МХАТ, это был первый набор после 21 летнего перерыва. Специальная комиссия по набору ездила тогда по многим российским городам, занимаясь поисками талантов. В результате из нескольких сотен абитуриентов в Москве после заключительного тура осталось всего 27 самых достойных. Вместе с Ханаевой на первый курс школы-студии МХАТ были зачислены Владимир Дружников, Михаил Пуговкин, Владлен Давыдов, Владимир Трошин, Анатолий Вербицкий, Маргарита Анастасьева, Константин Градополов и другие, впоследствии очень известные актеры. Среди педагогов первого набора целые созвездия выдающихся театральных имен, в их числе... Народные артисты СССР Мария Осиповна Кнебель, Григорий Григорьевич Конский, Василий Иосифович Топорков, Вера Дмитриевна Бендина. Евгения Ханаева поступила в школу студию опять на начальный курс, решив, что ради художественного театра она готова начать все сначала, снова поступать и снова проходить два первых курса, уже ранее пройденных в Щепкинском училище».